Ислам, однако, быстро прогрессировал и затрагивал как монголов, так и тюрков в этом регионе. Тамерлан, хотя и следовало военной доктрине Чингисхана, был верным мусульманином, что, между прочим, не делало его менее жестоким, чем Чингисхан. В Китае, как мы знаем, Хобилай принял буддизм в качестве своей собственной веры и официальной религии династии Юань. Более того, он даже укрепил его, предложив поддержку тибетской церкви. Буддизм, однако, не был единственной религией китайцев, и таким образом лишь часть китайского народа могла с одобрением воспринять его действия. Кроме того, буддистское духовенство, наделенное различными привилегиями, которые доходили почти до экстерриториальности буддистских монастырей, не являлось простым орудием династии Юань. Оно вскоре оказалось независимой силой, с которой было трудно прийти к соглашению во многих случаях. Между прочим, вождь революции Мин Чу Юан Чан сам некоторое время в юности был послушником в буддистском монастыре. Хотя правящая монгольская династия в Китае приняла одну из китайских религий, монголы как группа держались обособленно по отношению к китайцам, которыми они управляли, и административно, и социально. Они твердо придерживались монгольского языка. Свидетельство Марка Пола в этом отношении говорит о многом. Как верно указывали Вит, фогель и Фен, несмотря на близкое знакомство с правящей монгольской группой и частые путешествия по Китаю, Марка Пола мало что мог сказать о китайском народе. Очевидно, что монголы в Китае жили в своем собственном мире, хотя в дворцовом церемониале и в административных институтах они следовали многим китайским стереотипам. В целом монголы продолжали следовать Великой Есе, и они сохраняли многое из древнего образа жизни своих предков и привычек питания, равно как и традиционный монгольский ритуал большой охоты. При Стада белых кобыл содержались близ императорских дворцов для поставки кумыса. Они почитались священными, и получаемый из их молока напиток предназначался только для императора его потомков, и в качестве специальной милости для членов хариатского рода. Правила великой охоты, установленные Чингисханом, чётко соблюдались его наследниками. Описание охоты при императоре Тук-Тимури, сделанное Адариком де Парденоном, для которого писатель, возможно, использовал копию официальных инструкций, очевидно, базировалась на предписаниях есы В одном отношении многие монголы в Китае порвали с древними традициями. Они захотели иметь земельные поместья в сердце Китая, что приводило к слиянию их социальных и экономических интересов с интересами высшего слоя китайских землевладельцев. Именно это было одной из причин антимонгольских настроений среди крестьян Южного Китая в середине XIV столетия. Монголы выказывали схожий интерес к приобретению земельных владений в Персии. Эта тенденция способствовала подъему феодализма и местного сепаратизма в царстве Ильханов, и ускорению его политической раздробленности. Что касается вероисповедания, то большинство народов, контролируемых Ильханом, были мусульманами в течение нескольких столетий, хотя и существовал раскол между шиитами и суннитами. Хулагу, основатель династии Ильханов, был почитателем неба. До обращения его наследников в ислам в конце 13 XIII столетия Различие религиозного толка мешало какой-либо глубокой ассимиляции завоевателей. Более того, в первый период монгольского владычества в Иране как хан, так и представители монгольской знати сохраняли свои традиционные обычаи и жизненный уклад, как они это делали и в Китае. Культурный и этнический фон жизни народов на территориях, находившихся под контролем Ханов Кипчаки был еще более сложным, чем в Китае и Иране. Кипчаки-половцы Черноморских степей